Глава восемнадцатая «Почему ты не попросил у Хорвелла?» — удивился сэр Вигаль. «Кредитов у него полно», — покачал головой Нэтч. «Однако он не сможет забрать такую сумму так, чтобы об этом не проведала его тетка Берила. А та скорее отсечет себе руку, чем вложит деньги в меня. Ну, занял бы у какого-нибудь другого фиоткорпа. У Пьера Ложе или у Лукаса Сентинеля?» «У Сентинеля?» Презрительно бросил мастер Фиат Корпо, словно эта фамилия была грубым ругательством на каком-то иностранном языке. «Ты шутишь? Он до сих пор злится на жару. И не забывай, что когда я сдвинул братьев Патель на вторую строчку в рейтинге Приму, компания Сентинеля опустилась на третью. И ложе тоже меня не очень жалует. А что насчет того финансиста, с которым ты встречался много лет назад?» «Он сказал, что ты ему понравился. Разве не так?» «Фиграфи?» Полтора года назад он присоединился к подготовленным Вигаль. Вероятно, сейчас его уже нет в живых. Поджав губы, сэр Вигаль вздохнул. Медленно поднявшись на ноги, он приблизился к окну, которое показывало морской пляж с бронзовыми от загара детьми, со смехом бросающимися друг в друга песком желанная отдушина после промозглого ноябрьского дождя в Амахе. «Конечно, я смогу тебе кое-чем помочь», — сказал нейропрограммист. «В Мемкорпе есть кое-какое временно ненужное оборудование, которое я смогу тебе одолжить. Но таких денег, о которых ты говоришь, у меня нет». «Что возвращает меня туда, с чего я начал?» — с отвращением произнес неч «Капитал Мэне». Пнув ковер он хмуро посмотрел на резвящихся за окном детей. Ни один уважающий себя капиталмен не одолжит ему такую крупную сумму денег под проект, который он сам не может точно описать. Никому не будет никакого дела ни до того, что он возглавляет компанию, занимающую вторую строчку в рейтинге приму, ни до того, что он работает на легендарный проект «Феникс» Маргарет Сурина. Все первым делом пожелают знать детали. Иначе не мог никого винить. В послужном списке Маргарет не было громких побед, на которые можно было бы сослаться. Она могла предъявить лишь репутацию семейства Сурина. Но эта репутация не помогла возместить потери тем, кто вложился в Телекорп, ведь так. Вот мой самый страшный кошмарный сон, Вигаль, простонал Неч, взмахнув рукой. Он изменил изображение на видеоэкране прямо перед носом сэра Вигаля. Его опекун удивленно заморгал, увидев, как пляж сменился торговым залом Мельбурнской финансовой биржи. «Мне представилась такая возможность, какая бывает раз в жизни, а я не могу ею воспользоваться. Никто не пожелает вложить деньги до тех пор, пока Маргарет в конце следующей недели не раскроет суть своей технологии. Но тогда будет уже слишком поздно. За такое короткое время я уже не успею создать и отладить прототип». Какое-то время сэр Вигаль задумчиво теребил бородку. «Интересно, что же на самом деле представляет собой этот проект «Феникс»?» «Маргарит сказала, что начала с улучшения памяти. Ты разбираешься в нейропрограммировании, Вигаль. Куда она могла прийти от этого? За шестнадцать лет?» «Да практически куда угодно». Ну, это должна быть какая-то неврологическая программа, правильно? Маргарет обязательно должна была изучить мое прошлое. Ей известно, что я был подмастерьем у тебя. Она знает, что основная часть наших программ посвящена оптике и умственным процессам. Демераж 54, Морфоглас 66А, калькулятор Разум 93.9, ночная фокусировка 50В. Можно продолжать и продолжать. В противном случае Почему она обратилась именно ко мне?» «А действительно, почему?» — сказал вигаль «Есть сотни фиаткорпов и мемкорпов, способных справиться с такой работой, и у большинства гораздо больше опыта в этой сфере, чем у тебя. Я уже не говорю про большие возможности». Маргарет сказала, что ей нужен человек, склонный производить эффект. «И ты ей веришь?» «Перестань говорить намеками». Если ты полагаешь, что тут что-то происходит, не молчи и выкладывай все на чистоту!» Вегаль прислонился к экрану, собираясь с духом. «Я ничего не думаю», — пробормотал он. «Я просто боюсь». «И чего же ты боишься?» «Я боюсь, что Маргарет выбрала тебя для этого дела, так как считает, что сможет тобой манипулировать». Нейропрограммист бросил долгий печальный взгляд на брокеров, суетящихся в торговом зале Мельбурнской биржи. Несомненно, по большей части это были мультипроекции, однако от этого зрелище не становилось менее хаотичным и бурным. Нэтч почувствовал, как на него накатилось знакомое безумие, стиснувшее ему легкие. Злобно оскалившись, он ткнул виртуальным пальцем в грудь своему опекуну. «И что с того, что она думает, будто сможет мною манипулировать, это ничего не меняет?» Я все равно должен найти способ попасть в Проект Феникс, иначе мне никогда не выбраться из этих... из этих лошадиных бегов в примо. И ты точно знаешь, что Проект Феникс Маргарет Сурина станет панацеей от всех твоих проблем. Меня тревожит то, что ты отбрасываешь все ради какого-то туманного делового предприятия, даже не зная толком, что это такое. Нет, Проект Феникс, Это как раз то, что нужно. Вот ответ. Это то, чего я так долго искал. Я чувствую это каждой клеточкой своего тела. Ты ведь не думаешь, что я могу просто упустить такую возможность, правда?» Вегаль печально улыбнулся. «Это решение сможешь принять только ты, Нэтч». Похоже, Мэри уже несколько часов дожидалась появления Нэтча у себя в прихожей. Тот нахмурился ему страшно не нравилось когда кто то из кожи вонлез стараясь произвести благоприятное впечатление хороший работник возражает гораздо чаще чем соглашается как то заявил великий лука приму «Стремиться к совершенству неч тихо поздоровалась мэри к совершенству кратко ответил неч готова да но мэри вздрогнула так словно возразить для нее было самой трудной задачей на свете «Я просто надеялась, что ты прольешь свет на то, какую роль мне предстоит сыграть сегодня». Нэтч сверился с Центральной службой времени Шинандоа. У них оставалось почти 20 минут до прибытия потенциальных инвесторов в предпринимательский концерн Цурина. Нэтч прошел мимо менеджера канала к ней в гостиную, мысленно проклиная настойчивое стремление мультисети воспроизвести дрожащий эффект несовершенного контроля гравитации. «Мне никто не доверяет», — с горечью промолвил Нэтч, усаживаясь на круглые оттаманки, обитой тканью с узором из нежных цветов. «Я достиг первой строчки в рейтинге приму. Я много раз доказал свои способности. Однако по-прежнему никто не хочет вести дел со мною. Мне нужна твоя кредитоспособность, Мэри». Мэри впитала его слова с нескрываемым недоумением. «Моя кредитоспособность?» Глядя на меня, все до сих пор вспоминают прерванное посвящение. Глядя на хорвила все видят... В общем, мы с ним так долго работаем вместе, что все видят меня. Но ну, Аджара, еще когда работала самостоятельно, нажила себе весьма влиятельных врагов. Мы изгои, Мэри, но ты... С тех пор, как ты покинула Улей, а тебе никто не сказал в море данных ни одного плохого слова. У тебя безупречная репутация. Блондинка неуютно переступила с ноги на ногу. — То есть ты хочешь сказать, что я нужна тебе из-за вот этого? Она кивнула на булавку с закрученной черно-белой спиралью, бросающуюся в глаза на нагрудном кармане ее пиджака. — Ну, разумеется, очень кстати, что ты из секты объектив, — согласился неч Ну же, Мэри, ты все прекрасно понимаешь. Мы отправляемся на встречу с потенциальными инвесторами, а ты дала обет никогда не лгать». Мэри разочарованно наморщила нос. «Все не так просто», — Нэтч пожал плечами. Он всегда презирал секты и их суровые этические нормы. Сурину — за ее рабское поклонение перед наукой, натиск — за лицемерную защиту бедняков, фасель — за низменное и бессмысленное почитание бизнеса. Но особое раздражение Нэтч испытывал к последователям секты объектив Он никак не мог взять в толк, почему общественность терпела и даже боготворила их, у него внутри все переворачивалось от их бредового лепета насчет поисков объективной истины и тщательного препарирования каждого изречения этого загадочного старика-отшельника, известного как Бодхисаттва. «Философские вопросы мы обсудим как-нибудь в другой раз», — сказал мастер Фиаткорпа, поднимаясь с атаманки и выразительно кивая на красную квадратную плитку в коридоре. «В настоящий момент нас ждет работа. Приготовься следовать за моим маячком». «Так что же я должна буду делать?» — запинаясь, произнесла Мэри. «Не знаю», — безразличным тоном сказал Нэтч. «Молчать? Вести себя этично». Не дожидаясь неодобрительной гримассы Мэри, он закрыл глаза, сосредоточился на сосуде концентрированной энтропии, каковой являлся Андрапродеш, и полностью отдался трепету мультипустоты, поглотившей его. Через несколько мгновений Нэтч уже стоял у ворот комплекса Сурина и смотрел на шпиль откровения, растянув свой рассудок в мультисеть, он включил маячок, показывая свои координаты в пространстве Мэри которой предстояло последовать за ним. Та могла не беспокоиться по поводу того, что разлучилась со своим работодателем. Облаченные в зелено-голубую форму сотрудники охраны заставили посетителей прождать у ворот комплекса добрых 10 минут. Они были поглощены наблюдением за группой, одетых в белые рясы, бойцов Совета по обороне и благосостоянию, которые не нашли ничего лучше, как расхаживать у подножья горы, поглаживая стволы своих иглометов. Мэри вздрогнула от облегчения, когда их с Нэтчем, наконец, провели под защиту комплекса. Место для встречи с потенциальными инвесторами выглядело впечатляющим. 12 этажей синеватого камня, отходящих вбок от склона горы, вопреки законам земного притяжения. Мэри молча проследовала за Нэтчем по хитросплетению коридоров до комнаты на девятом этаже. Эта комната была благословенно лишена выводящей себя мнимой реальности. Там уже находились восемь капиталменов, сидящих за полукруглым столом для совещаний. Сверившись со временем, Нэтч с удовлетворением отметил, что опоздал ровно на двенадцать минут, то есть прибыл на три минуты раньше того срока, который сам для себя наметил стремиться к совершенству непринужденно бросил мечч занимая место в центре стола. пятеро мужчин и три женщины ответили на его приветствие с различной степенью учтивости и любопытства. Мэри почтительно встала рядом плетя руки за спиной выставив напоказ свою эмблему секты объектив ожидая сигнала от мастера фиаткорпа давайте не будем терять времени объявил Нэтч, указывая на пустое белое пространство на стене позади. Там появился подробный перечень накладных расходов, набранный угловатыми буквами. Мастер Фиат Корпо выждал паузу, давая капиталменам возможность ознакомиться со списком. Как он и ожидал, все взгляды остановились на крупных суммах внизу. 10 дополнительных программистов и инженеров в области биологики, 15 каналистов, офисные площади, «Оборудование для биологического программирования, расходы на рекламу». Итоговая цифра, выведенная в правом нижнем углу, отображала умопомрачительную сумму. «Это то, что мне нужно к концу этой недели», — объявил Нэтч. «Есть какие-либо вопросы?» Восемь пар глаз, девять считай Мэри, тупо таращились на предпринимателя в ожидании каких-либо разъяснений. Но Нэтч стоял, молча разглядывая присутствующих. Казалось, он был готов или разорвать мультисоединение, или подойти к столу и начать отсекать головы. Наконец, одна из капиталменов робко подняла руку. Отправив запрос в общественный справочник, Мэри выяснила, что это инвестиционный менеджер одного либертарианского МСПОГ, опытный специалист в сфере мобилизации капитала. «А для чего все это нужно?» — с легким недоумением спросила она. Нэтч устремил на нее немигающий взор. Для развития проекта «Феникс» Маргарет Сурина, лицензию на которой приобретаю я. Инвесторы уставились на предпринимателя так, словно он предложил им купить зубы дракона. Загадочный проект «Феникс» — грандиозная афера. Глупая прихоть Маргарет Сурина. Нэтч буквально слышал лихорадочные переговоры собравшихся по конфиденциальному шепоту их судорожные запросы в море данных. «Проект Феникс?» — изумленно продолжала Капиталмен. «Вы это серьезно?» «Абсолютно серьезно», — ответил Нэтч. «Но что это такое?» «Подождите немного, и вы сами все увидите». Шок коростой покрыл ярость собравшихся, взбешенных тем, что их заманили в Индию ради такой нелепой презентации. Мэри удивленно ответила, что Нэтч был прав насчет ее связи с сектой объектив. Вероятно, булавка на нагрудном кармане ее пиджака была единственным, что помешало разгневанным капиталменам немедленно покинуть совещание. Но даже она не могла сдерживать кипящую ярость долго. Капиталмены обрушили на Нэтча град вопросов, на которые тот отвечал кратко и без запинки. «Что вы можете нам сказать?» «Я могу сказать вам только то, что если вы инвестируете в меня, вы заработаете такие деньги» о каких даже не смели мечтать. Сколько? Предел неба. И все-таки, что представляет собой этот проект Феникс? Это биологическая программа, которую вы на следующей неделе собираетесь выложить в море данных? Проект Феникс — это действительно биологическая программа. Но на самом деле это нечто значительно большее, чем просто биологическая программа. График ее выпуска пока что еще не определен. «У вас есть какие-либо конкретные детали, которые вы могли бы показать нам? Технические диаграммы, проекции, хоть что-нибудь?» «Нет». «В таком случае, как нам понять, что вам можно доверять? Как нам убедиться в том, что вы это не выдумали?» «Если вы мне не верите, не вкладывайте в меня деньги». К тому времени, как Нэтч завершил дискуссию, меньше чем через 15 минут после того, как она началась, лицо Мэри стало каменным. Она не задавала вопросов и никак не отреагировала на то, что ее работодатель распрощался с собравшимися и разорвал мультисоединение. Она также разорвала соединение и прошла в прихожую своей квартиры, уверенная в том, что неч ждет там ее возвращения. Однако в квартире никого не было. Мэри нашла Нэтча в его собственной квартире в Шенандо. Он стоял у окна, играясь с графиками цен на биологическую продукцию, С таким видом будто ничего не произошло. Казалось, присутствие Мэри мастер Фиат Корпо заметил только тогда, когда та через пару минут смущенно кашлянула. «Пока есть время, тебе следует заняться текущими делами», — недовольно проворчал Нэтч. «Через полтора часа у нас новая такая встреча, а поздно вечером еще одна». Менеджер канала нервно расчесал рукой свои молочно-белые волосы. «Ты правда собираешься получить у Маргарет Сурина лицензию на биологическую программу?» «Я определенно собираюсь это сделать», — ответил Нэтч. «И сейчас вероятность 60 против 40, что это произойдет. И вы... Ты правда считаешь, что кто-либо из этих капиталменов вложит в тебя деньги?» «Нет». «Нет?» — побледнела Мэри. Мастер фиаткур Корпа нетерпеливо обернулся к своему подмастерью, словно инженер, проектирующий ховеркрафты, который пытается объяснить ребенку, как смастерить бумажный самолетик. Послушай, Мэри, я не жду, что кто-либо из этих людей выделит мне хотя бы один кредит. Также я не ожидаю получить деньги от тех, с кем мы встретимся сегодня вечером. Мы занимаемся другим. Так, так чем же мы занимаемся? Мы мешаем варево в кастрюле, создаем шум, На эти встречи по мобилизации капитала я приглашаю не самых крупных игроков, но зато все эти люди любят посплетничать. Даю гарантию, к концу дня те, кто меня действительно интересует, услышат в одном предложении слова «Нэтч», «Маргарет сурина и «Проект Феникс». Понимаешь, нельзя просто попросить инвесторов вложить деньги в подобное дело. Тот, кто готов рискнуть, свяжется со мной лично и будет настаивать на полной конфиденциальности. Больше того, всех инвесторов нужно убедить в том, что они сами решили вложить деньги в проект «Феникс». Хотя Мэри ничего не поняла, она вежливо кивнула и оставила Нэтча заниматься графиками цен на биологические продукты. Слухи о встрече Нэтча с инвесторами быстро распространились среди капиталменов. Большинство комментариев было щедро удобрено эпитетами которые 내ч с детства слышал, связанными со своим именем: самонадеянный, нахальный, сумасшедший. Он ничего не имел против. Люди могли оскорблять его сколько душе угодно, но теперь, когда у него на поясе висел скальп Приму, так легко сбрасывать его со счетов было уже нельзя. Вторая и третья группы инвесторов были подготовлены уже лучше и задавали более глубокие вопросы. Однако расколоть Нечче им все равно не удалось. Мастер Фиат Корпо окружал весь проект облаком таинственности. Пожалуй, его ответы стали только еще более туманными. И действительно, что я могу открыть этим людям, размышлял он, я сам ничего не знаю. Что же касается Мэри, убедившись в том, что Нэтч на самом деле никого не обманывает, она чувствовала себя все более комфортно, разыгрывая свое немое представление. К 7 часам вечера в море данных просочились известия о том, что НЭЧ прощупывает инвесторов, готовых вложить деньги в какую-то новую технологию Сурина, которая, возможно, является легендарным проектом Феникс. 20 минут спустя Джон Ридгли вытянул из пресс-секретаря секты Сурина краткое "никаких комментариев". Подтверждение или опровержение от Сурина явилось бы новостью. Отказ от комментариев явился большой новостью. К десяти часам по шенандонскому времени хлынула лавина сообщений. По большей части это была та же самая ерунда, что вывалилась на Нэтча после того, как он несколько недель назад занял первую строчку в рейтинге приму. Санкционированная МСПОГ реклама финансового программного обеспечения, слезные просьбы о пожертвованиях на ту или иную цель подобострастные обращение от бывших деловых партнеров, которые еще недавно скулили по поводу того, что неч их разорил, поздравления от давно забытых одноулейников, чьи имена Нэтч в свое время даже не потрудился запомнить. В этом ворохе затерялось несколько серьезных запросов от анонимных капиталменов, которые, правда, ни к чему не привели. Хорвилл и джара выпалили Нэтчу десятки сообщений, мультизапросов и вызовов по конфиденциальному шепоту, стремясь выяснить, что происходит. Нэтч спокойно ответил, что все объяснит завтра вечером, после чего отключился от всех входящих вызовов от своих партнеров и стал ждать. Около полуночи братья Потель выпустили несколько обновлений своих продуктов, еще больше упрочив свою позицию на первой строчке рейтинга приму. Пулкорп Пьерра Ложе Удивило всех, совершив скачок на вторую строчку и отодвинув Нэтча на третью, а Сентинеля — на четвертую. И тут, в половине четвертого ночи, когда Нэтч совершал очередной круг по балкону, недовольно взирая на квартал развлечений Шинандоа, откуда доносились отголоски музыки, пришло сообщение, которое он ждал. неч не знал заранее, в каком виде это произойдет, но, открыв сообщение, он сразу же понял, что нашел инвестора. «Время — это роскошь, действие — это валюта» — Кардес Фасель. Любезно приглашаем вас на завтрак с бодхисатвой секты Фасель сегодня, 25 ноября, в 7.45 по Амахскому времени в блистательный комплекс имени Кардеса Фаселя на северной окраине мегаполиса городов-близнецов для обсуждения взаимовыгодных деловых предложений. Неч отследил цифровую подпись к стандартному административному аккаунту секты фасель. Не задумываясь ни минуты, он тотчас же ответил согласием. Перебирая свой гардероб в поисках подходящего костюма, Неч запустил в море данных запрос сборщика информации и попросил, чтобы программа зачитала результаты вслух пока он одевается. Выяснилось, что секта была основана почти сто лет назад кардесом фаселем либертарианским философом и финансистом, который возглавил общественное движение исключительно потому, что больше ни в чем не преуспел. Каким-то образом его учение о достоинствах себелюбия снискало последователей среди новой прослойки влиятельных мастеров фиаткорпов. Затем Фасель ушел в тень, оставив всю связь с общественностью в руках анонимных политтехнологов. На протяжении многих лет секта Фасель старательно оберегала свои тайны, доходя до того, что от последователей требовалось давать клятву хранить все ее внутренние секреты и ограничиваться лишь самым поверхностным участием в коалиции сект. Ходили слухи о кровавых ритуалах, обетах верности и загадочной управляющей программе, написанной программистами-отступниками. А затем молодой начинающий Цербер Сенсивсор сделал себе имя опубликовав громкое разоблачение проведя скрытное расследование он выяснил что кровавые ритуалы это на самом деле лишь салонные игры обеты верности не более чем элементарные требования конфиденциальности и никакой загадочной управляющей программы не существует и в помине ряды секты изрядно поредели однако самые стойкие последователи остались верны ей вскоре о скандале забыли И секта Фасель отказалась от своей показной ауры таинственности ради более прозаичной философии индивидуализма. Списки членов оставались закрытыми, однако теперь уже ни у кого не возникало желания в них заглянуть. «Секта придурков», — размышлял Нэтч, направляясь по утренним улицам Шенандоа к терминалу Ховеркрафтов. «Однако эти придурки терпеть не могут секту Сурина и Совет». У него в ушах звучали слова вигаля сказанные накануне. «Я боюсь, что маргарет выбрала тебя для этого дела, так как считает, что сможет тобой манипулировать». У Нэтча стыла кровь при мысли о том, что он станет пешкой в чужих руках, и ему хотелось придушить своего опекуна только за то, что тот высказал такую догадку. Тем не менее он понимал, что ему не помешает привлечь на свою сторону кого-то постороннего. Приглашение фасилийцев пришло слишком поздно для того, чтобы воспользоваться трубой, любимым средством передвижения Нэтча. Поэтому ему пришлось подняться на борт одного из сотен ховеркрафтов, каждый час переправлявших пассажиров через весь континент. Перелет из Шинандоа в города-близнецы оказался гладким, без происшествий. Неч нашел комплекс имени кардеса Фаселя, одним из самых уродливых сооружений, возведенных человеком, из всех, какие ему только довелось видеть. Цепочка приземистых, сугубо функциональных зданий, угрюмо выстроившихся в долине, наполовину скрытых промозглым ноябрьским туманом. Нэч перешел по узкому мостику от терминала через ров, окружающий комплекс, и очутился в святая святых секты Фасель. Внутри комплекс выглядел ничуть не лучше. Коридоры с покосившимися дверями отходили друг от друга под разными углами, придавленные низкими покатами потолками. У Нэтча возникло ощущение, что во всем комплексе нет ни одного прямого угла. Он мало что смыслил в архитектуре, и все-таки у него сложилось впечатление, что потребовалось много денег и терпения, чтобы сознательно соорудить такую вопиющую кособокость. Даже в такой ранний час сотни деловых людей спешили по коридору твердой, сосредоточенной походкой. Два здоровенных охранника провели Нэтча по лабиринту приемных и конференц-залов к назначенному месту встречи. Предприниматель оказался перед безликой дверью старинного типа, которую нужно открывать физически. Он поколебался мгновение, подозрительно разглядывая массивные дубовые доски. Покопавшись в своих чувствах, Нэтч не смог найти объяснение, охватившему его беспокойству. Он протянул руку к дверной ручке. Как только бронзовый язычок выскользнул из гнезда, ручка выдала мощный разряд статического электричества. Вскрикнув от неожиданности, Нэтч отдернул руку. Он поспешно вызвал программу заземления, нейтрализующую разряд, однако дело было уже сделано. Пальцы левой руки горели огнем, и так должно было продолжаться еще несколько часов. Из комнаты донеслись гулки раскаты хохота. «Ты становишься небрежным, Нэтч!» — произнес усталый голос интонациями, напоминающий престарелого дипломата или патриции. «В прежние времена я бы ни за что не поймал тебя на такую примитивную уловку. Провести Хорвелла всегда было значительно проще. Но кто говорит, что мы не учимся на собственных ошибках?» При звуках этого голоса... На протяжении многих лет терзавшего его в кошмарных сновидениях, Нэч непроизвольно поежился. Голос олицетворял худшие его опасения, вызывая жгучий стыд. Броун.